718. Сентябрь 19. -е. Реакция на эти мысли о неисполнении обещанного или ожидаемого пройдет, а неизбежность останется. Остается всегда то, чему надлежит быть, но знать его не дано до момента свершения. Если какая-то мысль совращает с пути, значит путь крив. Простота и логика очевидности не служат показателем действительности. Но правда в одной шамбале, другой правды нет. Кривое мышление в кривом зеркале сознания ее не отразит. Утверждайте прямоту пути, прямой путь к владыке через все».